Глава сорок шестая К модистке мы попали уже далеко за полночь, но женщина стойко ждала нас, не смея отказать королевскому инспектору. Она даже не зевала, почти не моргала, работала быстро, говорила мало и косилась на Девана, как лошадь на пожар. Я даже ностальгически улыбнулась, вспомнив наше знакомство. Действительно. Мор в первую встречу не вызвал добрых чувств. Самое теплое, что о нем можно было подумать как бы погладить этого человека с каменным сердцем, разогретым утюгом. Понятно, что должность предполагает соответствующее поведение, но после, когда я увидела Девана в других ситуациях, потихоньку начала понимать, что он совершенно не такой. Вдумчивый и внимательный, к мелочам, а ещё... Очень добрый. Чего это я, поймав себя на таких мыслях, помотала головой. Не нравится? Побледнела модистка. Нравится, успокоила женщину. Просто пытаюсь не заснуть. Могу я предложить вам тонизирующего зелья? Заискивающе улыбнулась модистка. Только собиралась согласиться, как вмешался мор. Нет. При этом даже не оторвался от записей, которые изучал, пока я изображала из себя манекен. «Извините за дерзость, господин инспектор!» Занервничала женщина и приколола еще один слой ткани. «Будет смотреться вот так. Вам нравится?» «Да, господин инспектор!» Повысила я голос. «Вам нравится?» Модистка отошла, и я зашептала. «Ты так и не объяснил, зачем мне еще одно платье. Насколько я понимаю, это будет скромная церемония». Мы же не хотели привлекать много внимания. Я передумал. Захлопнул он тетрадь. Хочу устроить пышную свадьбу. У меня глаза на лоб полезли. Зачем? Я же граф. Пожал он плечами, будто это все объясняло. Только вспомнил. Несчастно уточнила я, не понимая, какая магия Девона укусила. Раньше тебя это не слишком заботило. У нас же фиктивный брак. Тс Он быстро поднялся и посмотрел в сторону, куда ушла модистка. Потом развернулся и серьезно посмотрел на меня, застывшую на небольшом возвышении. Ничего подобного я не говорил, Ханна. Лишь сообщил, что материалы — дела открою только тому, кому смогу полностью доверять. Например, своей жене. Ты согласилась, и до сих пор мы шли к официальному союзу. Остальное твои домыслы. Я поперхнулась, глядя на него сверху вниз, когда обрела голос, спросила. «Ты что, на самом деле готов жениться на девушке, брошенной у алтаря и сошедшей с ума? Нищенке, у которой за душой не гроша, лишь один золотой, да и то, из тех трех, которые ты положил в птичье гнездо. По-всам-делишному желаешь стать моим мужем?» «Разумеется», — сурово заявил он. Это озадачило, и у меня родилось еще больше вопросов, но вернулась модистка. Она положила у моих ног объемистую коробку с кружевами и принялась прикладывать по одной ажурные ленты к моему будущему платью. Когда пытка-примерка Ирюшек закончилась, я уже задремала, и Деван поддержал меня, чтобы не упала. «Я отвезу тебя домой», — прошептал он. «Угу». Согласилась я и закрыла глаза. Открыла их уже утром и поняла, что это вовсе не дом колдуна. Разумеется, Мор имел в виду свой дом, а не временное пристанище изгнанной семьи. Но я вчера так устала, что спала стоя, не реагируя даже на уколы булавок. Посмотрела в окно, где солнце уже висело в зените. Потом повернула голову и убедилась, что Деван спал на этой же кровати. Подушка смята, покрывала откинута. Самого мужчины уже не было. Положила ладонь себе на грудь и убедилась, что Морд не стал меня раздевать. Хорошо, пусть живет, а то становиться вдовой, так и не выйдя замуж, как-то некрасиво. В дверь постучали, и я уже заранее начала улыбаться, зная, кого увижу. Да, Фаола, входи. Девочка неторопливо открыла дверь и внесла в комнату поднос с одной лишь чашкой. «Доброе утро, госпожа Ханна! Ваш утренний напиток! Не обожгитесь! Горячо!» Поставила поднос на столик рядом с кроватью и направилась обратно, но я окликнула. «Не против составить мне компанию?» Девочка застыла, будто окаменела. Оглянувшись, посмотрела почти с испугом, и я поспешно добавила. «Я тебя не съем и даже не покусаю!» «Конечно же нет, госпожа!» Мгновенно надевая маску, чопорно произнесла она и великодушно кивнула. Думаю, я могу выделить две минуты из своего плотного расписания. Вот и отлично. Внутренне посмеиваясь, улыбнулась я и села на постель, похлопала рядом с собой, устраиваясь. «М -м, а это вкусно. Что за чай? Зелье от простуды, госпожа, сообщила Фаола. Брат сообщил, что вы вчера промокли насквозь. Работая над сломанным насосом, а потом вам пришлось несколько часов простоять на примерке свадебного платья, и попросил приготовить что-нибудь, что поддержит ваши силы. Да это магия какая-то! Преувеличенно восхитилась я, отставляя пустую чашку. Чувствую прилив сил и бодрости. Не преувеличивайте, госпожа! Сурово осадила малышка. Так быстро оно не действует. Все равно, спасибо. Я погладила ее по голове, и девочка, как бродячий щенок, потянулась к моей руке. Одно маленькое движение, а сердце защемило и защипало глаза. Я не отказала себе в порыве, придвинувшись, обняла Фаолу и проговорила. — Ты такая умница, столько всего умеешь и знаешь. Уверена, что Деван очень гордится своей маленькой сестрой. — Я не маленькая! Возразила, но вырываться не стала, хотя я ожидала чего угодно в ответ на свой порыв. Когда отпустила девочку, она спокойно поправила волосы и одежду, а потом вопросительно посмотрела на меня. «Вы готовы к свадьбе, госпожа?» Вопрос с подвохом, да, вместо ответа я поинтересовалась. «А что ты думаешь о женитьбе брата на такой девушке, как я?» Она прищурилась, явно собираясь с мыслями и готовясь дать мне исчерпывающий ответ. Я даже непроизвольно выпрямилась, поддавшись ее строгому взгляду, и приготовилась слушать.